Глава 22 Проверки на дорогах дядя звонят, ликующий росу ворвался в кебабную с трубкой в руках и, расталкивая посетителей, бросился к угловому столику. Но кто еще? Башир, с видимым неудовольствием. Поднял голову от тарелки. «Это Женя!» Растерянно пробормотал племянник. «Ладно, давай сюда!» Башир протянул руку за трубкой и приложил ее к уху. Сделал паузу. На другом конце тоже молчали. «Алло!» Наконец не выдержал авторитетный беззасвен. «Это ты, Женя?» «Ты ждал кого-то другого?» Поинтересовались в ответ. «Мне многие звонят», — важно произнес Башир и, конечно же, соврал. На самом деле его не так уж и часто отвлекали от дел звонками, да и, собственно, дел было немного, но наглому лоху Жене совершенно не обязательно было это знать. Два дня назад на него вышел один человек, передал привет от общих знакомых из России и предложил тему Баширу и его команде предлагалось несколько дней Последить за мужчиной, который должен денег. «Плотно и нагло», — уточнил гость, Здоровенный блондинистый мужик. «Если будет дергаться, можно слегка попрессовать, Но не увлекайтесь». «Могут возникнуть проблемы?» «Не возникнут, в полицию он не обратится». «Отвечаешь?» «Да». «Тогда не вопрос». С довольным видом кивнул Башир. «Сколько?» «Пятьдесят тысяч», — ответил гость и уточнил. «Крон». «Мало». «Это аванс. Еще столько же по окончанию работы». «Но все равно мало». «Не хочешь?» «Не берись», — равнодушно бросил тот. Башир понял, что он действительно сейчас развернется и уйдет, и поспешил согласиться. «Ладно, из уважения к хорошим людям». Ну, вот и договорились. Гость положил на стол конверт и ушел. Не успел он выйти на улицу, как в светлой голове видного представителя диаспоры. Сложился план будущих действий во всех подробностях. Диспозиция, если бы он знал, что означает это слово, представлялась ему в следующем виде. Мужика из гостиницы надо прихватить, запрессовать, Перевести на полнейший ужас и, как следует, опустить на бабки. В полицию он не побежит, значит, и бояться нечего. Просто, как все гениально. «Я тебя слушаю, Женя!» — вкрадчиво проговорил он. «Это я тебя внимательно слушаю, Башар. Меня зовут Башир. Тем более. Чего тебе надо, Башир?» «Поговорить». — Сейчас ты подъедешь. Говорить надо тебе, а потому подруливай через два часа в старую гавань. Там есть кабак под названием Якорь. Знаешь такой? — Там слишком много народу, — недовольно заметил Башир. — Даишься? ехидно спросил собеседник. — Скоро узнаешь. Настроение стремительно улучшалось. Этот лох... Совсем не следил за базаром, значит, можно будет при встрече, как следует прихватить его за язык. увидимся. Выехали, как и подобает уважаемым людям, на двух машинах. В длинной темно-синей Тойоте, середины 90-х годов выпуска, видный представитель и авторитетный бизнесмен, сопровождающего лица в количестве четырех единиц в громадном, размером с автобус, джипе «Черокки», ровесники Горбачевской перестройки, с полным багажником спортивного инвентаря, в виде бит и клюшек для гольфа. Иметь при себе более серьезное оружие здесь было небезопасно. Эта сторона, когда он только приехал три года назад, поначалу показалась ему настоящим заповедником. На точных гнивах, Во множестве брели и паслись жирные лохи, до предела цивилизованные, а потому безобидные. Оставалось только засучить рукава и начать заготовку мяса и шерсти. Потом выяснилось, что не все так просто. Первым погорел Бехо, сходу поставивший живших по соседству единоверцев на бабке Просто обошел всех и приказал, собрать через неделю деньги на джихад. Никто и не подумал спорить. Собрали и без лишнего звука заплатили. И вот только в процесс передачи дензнаков вмешалась полиция. бэха взяли на кошельке, как последнего трамвайного карманника, и депортировали в Россию, где его ожидал срок за некорректное ведение конкурентной борьбы выразившиеся в обстреле из гранатомета, придорожной закусочной. С имраном поступили вообще по беспределу. Мальчик всего-навсего хотел покататься на машине. Зашел к одному месту и вежливо попросил тачку на денек-другой. А чтобы тот не подумал чего дурного, достал из кармана ножик и предъявил. Мужик все понял правильно и без звука отдал ключи. Вечером Эмранчик собрался с друзьями на дискотеку, но оказался в каталашке. В итоге схлопотал четыре года тюрьмы за вооруженный грабеж. Башира и еще кое-кого из числа недавно приехавших узников совести и жертв тоталитарного режима вызвали куда надо и доходчиво объяснили, что граждане страны, Чувствуют себя в безопасности вовсе не из-за того, что их некому обидеть, а потому что есть кому защитить. Заодно уведомили, что не имеют ничего против обычаев и религиозных убеждений, приехавших, но категорически не одобряют такой элемент их национальной одежды, как огнестрельное и холодное оружие. Предупредили, что за это полагается статья. Уголовного кодекса, и даже зачитали ее. Вскоре выяснилось, что здесь вообще ничего нельзя не ни держать дома рабов, не ставить на бабки лохов, не просто немного пострелять из танкового пулемета по случаю праздника или в соседок. Кое-кто из соплеменников Башира плюнул и съехал из этой душной страны. Оставшиеся принялись каждый по-своему выживать. Кто-то понемногу торговал наркотой, кто-то буквально тырил по карманам мелочь. Некоторые вообще опустились настолько, что даже стали работать. Башир назначил себя главным над вновь приехавшими, объявил угловой столик в кебабной своей штаб-квартирой и принеса жить бедно, но нечестно. Дорога назад в Россию была заказана. Там его ожидал серьезный срок. На переезде куда-нибудь по соседству тоже не стоило мечтать. Выехавшие раньше соплеменники уже успели обжиться, так что свободных вакансий не ожидалось. Как говорится, пиво кончилось, ресторан закрыт. Перед выездом с грунтовки на шоссе Их остановили. Полицейский, высоченный широкий, как двухстворчатый шкаф блондин, повелительно махнул жезлом. Ехавший первым башир послушно притормозил и свернул к обочине. Едущий следом джип повторил маневр. «В России он, может, и не стал бы останавливаться в таком месте, но здесь пришлось...» Местные полицейские шуток не понимали и чуть что запросто могли открыть огонь. Постукивая жезлом по крупной ладони, полицейский подошел поближе и замер возле переднего бокового окна. Пашир нажал на кнопку, натягнулся, нажал еще раз. Стекло со скрипом опустилось немного и замерло. Блондин поднес ладонь к козырьку фражки и что-то произнес... Не понявший ни слова, исказанного Башир на всякий случай преданно улыбнулся и замотал головой. Ни хрена не понял начальник. Краем глаза он увидел, как из стоящей у обочины машины с надписью «Полити». На борту вышел еще один полицейский, габаритами и цветом волос, удивительно напоминающий первого. Вышел и направился к джипу. Полицейский сделал знак и он, кряхтя, вылез из машины. Тот указал жезлом на багажник, и Башир, все поняв без слов, тут же открыл его. То же самое происходило и с джипом. Полицейский номер два заглянул внутрь багажника и, оглушительно захохотав, что-то сказал напарнику. — Спортсмен! спросил тот, и Башир закивал головой. — Спортсмены, спортсмены! Попытавшись при этом изобразить что-то, то ли из гольфа, то ли из водного пола. Сидевшие в кустах напали настолько неожиданно и действовали так быстро, что ни сам местечковый авторитет, ни его команда так ни черта и не поняли. Всех пятерых быстренько скрутили, затолкали в подошедший микроавтобус и увезли. От Джипи тоже не забыли. Полицейские, посмеиваясь, сели в свой автомобиль и укатили. Через минуту на дороге не осталось никого и ничего, напоминающего об этом маленьком дорожном происшествии. «Сколько еще ждать!» Грек посмотрел сначала на часы, потом вопросительно на меня. «В России принято не больше пятнадцать минут». Опоздавший на стрелку больше этого времени автоматически считается сразу во всем виноватым и загружается по полной. Провел я ногтем большого пальца по собственной шее. — В натуре? — Очень интересно. Грек опять глянул на часы. — Если мой хронометр не врет, наш новый восточный друг уже двадцать минут, как нам по жизни должен. — Ах, вот! — Так, ну тогда поехали. У нас еще дел по горлу и выше. — А — Почему-то мне кажется, Толян, что больше он нас не потревожит. — И почему тебе так кажется? — Ты свой, в смысле, мой номер на живность проверял? — Естественно. — Что-нибудь обнаружил? — Обнаружил. — Избавился? — Нет, конечно. Ты же сам запретил. — Вот вам, молодой человек, и ответ на вопрос. — У нас завелись друзья, — хмыкнул Грек. — Против нас, сам понимаешь, работают профессионалы, и не одна команда. — Минимум две, согласен. Одна из них наняла этих красавцев, вторая тут же убрала, чтобы не болтались под ногами. — Но если так, что мы здесь делаем...